Глава 30. Рояль прибыл в Челмсфорд хмурым январским днём 1928 года. Райан, относившийся ко всякому делу очень ответственно, нанял для перевозки небольшой грузовик и решил лично сопровождать инструмент. Хотел быть уверен, что с роялем обращаются бережно, так, как требуется. Собирали рояль в дорогу втроём, Райан, Януш Боровский и водители грузовика. Открутили ножки, обернули одеялами, обвязали веревками, поместили в прочный деревянный контейнер и погрузили в кузов грузовика. Пришло время прощаться. Сердечно пожав руки Майером, Райан крепко обнял рыжеволосого гнома. — Спасибо за все, Януш. Берегите рояль. Помните, что он особенный. Просто волшебство. Садясь в кабину грузовика, Райан подумал, что ему страшно повезло встретить этого странного человека с востока Европы. Водитель завел мотор, и машина тронулась. Оставив позади скромный домик под сенью готических башен Магдебургского собора, принадлежавший теперь Майерам, они двинулись на запад. День первый. Брауншвейк, родной город Рояля, и Ганновер. День второй — Вестфалия. День третий — Антверпен. День четвертый — Гент, Брюгге, Кале. В Кале они сели на пароход и поплыли в Дувр. Уже на британской земле проехали, каждую минуту ожидая, что вот-вот начнется дождь, через графства Кент и Эссекс и прибыли в Челмсфорд. Там, возле самого маленького готического собора Англии, на Чорч-стрит, стоял дом Моррисов. Дом, где Райан вырос и где теперь жили его мать, его жена Элис и его дети Скотт и Эмили. Райан не известил близких о своем приезде, хотел сделать сюрприз. Но сюрприза не получилось. Мотор грузовика так ревел что еще до того, как он подъехал к дому, вся семья высыпала на улицу посмотреть, что происходит. Выстроившиеся перед домом, словно наспех сформированный приветственный комитет, родные Райана застыли в изумлении, увидев, как он выходит из кабины грузовика. Но уже через несколько секунд изумление сменилось всеобщим ликованием, и они набросились на него, задушили в объятиях, зацеловали и похоронили под лавиной самых разных вопросов. Впрочем, все вопросы можно было бы свести к трем. Первый, почему он в Англии, а не в Индии? Второй, почему не известил о приезде? И третий, что за штуковину он привез в огромном деревянном ящике? Пообещав ответить на все вопросы, Райан с помощью шофера выгрузил контейнер, Потом его с трудом занесли в дом и поставили на единственном свободном месте — небольшом пространстве между гостиной и столовой. Не вскрывая контейнера, Райан собрал вокруг него всю семью и начал рассказывать. Он говорил с той же страстью, с какой Павел проповедовал израильтянам в синагоге Антиохии Писидийской. Начал с последнего письма Труды рассказал о шестимесячном отпуске, который ему дали, о том, как ехал на поезде до Карачи, а потом плыл на пароходе до Триеста и снова ехал на поезде до Магдебурга, а закончил рассказом о кануне Рождества, о раке груди, о мастектомии, метастазах, подарке, покое и смерти. Все были потрясены. А Райан Достал из заднего кармана брюк заранее приготовленный молоток и вынул гвозди, скреплявшие углы контейнера. Убрал деревянные щиты, развязал веревки и очень осторожно снял одеяло. Сверкнула лаком крышка рояля, и дом, несмотря на пасмурный день, наполнился светом. Райан снял всю упаковку, инструмент стал виден целиком. Прекрасный черный блеск, исходивший от рояля, усиливался с каждой минутой. Оставалось только прикрутить ножки и установить педали, и Райан сделал это, как учил его Януш Боровский. Вместе с шофером они поставили инструмент на ноги. Райан поднял крышку и поставил ее на штиц. Струны, аграф и чугунная рама окрасили все вокруг в золотистый цвет — Еще большее потрясение. Сборка заняла больше четверти часа, и за это время никто не проронил ни слова. Мать Райана и Элис удивленно переглядывались, не понимая, как возможно, чтобы Райан, член семьи потомственных военных, совершенно не связанный ни с музыкой вообще, ни с каким-либо музыкальным инструментом, в частности, так лихо управлялся с роялем. Дети тоже молчали. Семилетний Скотти и шестилетняя Эмили сидели на полу и терли глаза, словно черный и золотой блеск рояля слепили их, или они хотели убедиться, что перед ними не мираж. И когда всем уже казалось, что больше ничего чудесного не произойдет, Райан подошел к роялю и взялся за клап. Но прежде чем поднять его, он с нежностью посмотрел на сидевших перед ним четырех зрителей, И вспомнил былые времена. Вспомнил, как мать перед сном рассказывала ему о великих сражениях, как он впервые увидел Элис и навек полюбил ее. Вспомнил дни, когда родились Скотт и Эмили, старший, такой же вояка, как и его отец, а младшая, такая же каштановая и золотистая, как ее мать. Вспомнив все, Райан улыбнулся, приподняв кончики своих безупречных усов, И медленно, словно открывал сам святой грааль, поднял клап, и открылся великий океан. Океан из 88 клавиш черного дерева и слоновой кости. Это рояль Йоханнеса, произнес Райан торжественно, как и полагается в такой важный момент. У него был огромный талант. И он был рожден, чтобы стать великим пианистом. Но Великая война оборвала его жизнь. Он никогда не играл на этом рояле. Он даже не успел его увидеть. И сейчас, через 12 лет после того, как Артруда его купила, этот рояль стал нашим. Артруда подарила его нам перед тем, как умереть. Она хотела, чтобы этот рояль стал частью нашей семьи, чтобы мы наполнили его жизнью, музыкой и таким образом сохранили память о Йоханнесе. Появление в доме рояля было таким невероятным событием, а слова Райана настолько тронули сердца, что, несмотря на отсутствие в семье Моррис музыкальной традиции, все почувствовали себя музыкантами. Очарованные роялем, Скотт и Эмили поднялись с пола, приблизились к инструменту и стали рассматривать клавиатуру. Заинтересовавшись комбинациями чёрных и белых клавиш, они попытались их сосчитать, но семилетнему Скотту и шестилетней Эмили это было ещё не по силам. Отец встал на колени рядом с детьми и помог. Вместе они насчитали 52 белые и 36 чёрных, всего 88. Ого, сколько! воскликнул храбрец Скот. Много? Правда, папочка, добавила малышка Эмили. Количество клавиш привело детей в полный восторг и вызвало бурю эмоций. Аджитато, анимато, контабеле, конаморе, конбрио, конфуоко, эспрессиво, грациозо, энергико, дольче, каких они прежде никогда не испытывали. Скотт заговорщически взглянул на отца, облизнул губы и поднял правую руку, словно собирался нажать какую-нибудь клавишу, но не нажал, отдёрнул руку и спрятал в карман. Райан засмеялся, прижал сына к груди и взглядом подбодрил Эмили. «Давай, не бойся». Девочка кивнула, подняла руку, и начала водить пальцем над клавиатурой от нижних нот к верхним и обратно. А потом что-то, случайность, судьба или проведение, заставило ее палец задержаться над одной из клавиш, и девочка, вытянув указательный палец, нажала на нее. Прикосновение детского пальчика привело в действие совершенную механику рояля, и три струны — завибрировали на идеальной частоте 435 Гц. Это была ля первой октавы.